Эдо Сентябрь 2020 года «Какой-то я в последнее время стал скучный», — сказал Эдо, — «недостаточно вдохновенный и почти совсем не мистический. Беда. Опустившийся обыватель», — подхватил Тони Куртейн, — «самодовольный бюргер. Невежественный мещанин». «Да почему же сразу невежественный?» — возмутился Эдо, — — Я знаю, сколько книжек читал. Некоторые были толстые и без картинок, честное слово. У меня есть свидетели, могу доказать. Переглянулись и рассмеялись, хотя вообще были тренированные, то есть умели подолгу без тени улыбки нести любую абсурдную чушь. — А в чем это выражается? — наконец спросил Тони Куртейн. — Как я прохлопал такое событие? С какого момента надо было начинать скучать? — Да с любовь практически, — улыбнулся Эдо, который на самом деле был страшно доволен как жизнью в целом, так и лично собой. — Ты помнишь, когда я вернулся из Элли-Валя? — Месяцев девять назад, с хвостиком. — Или без хвостика. — Ровно, день в день. И с тех пор ни разу не влипал в серьёзные неприятности. В несерьёзные, собственно, тоже. Это, наверное, и называется «остепенился» или, не приведи Господи, «повзрослел». «Это называется, слишком много работал», — утешил его Тони Куртейн. «Неприятности просто не втиснулись в твое расписание. Ничего, наверстаешь еще». «Вообще-то, если ты не заметил, я все лето бездельничал. Выступать раз в неделю да книгу собирать из конспектов — тоже мне грандиозный труд. А я даже никуда толком не съездил» как подменили меня. В июне шикарно промахнулся мимо черного севера, в августе смотался в Таллин на другой стороне, причем, скорее, из чувства долга. Если их дурные границы снова открылись, надо брать, а не морду кривить. И на этом окончательно успокоился. Достаточно мне. Вообще никуда не тянет. Шляюсь по двум городам, иногда выпиваю с друзьями, с духами неизвестной природы, в мороке, которые они же и навели. Но на серьёзные неприятности этот морок не тянет. Точно тебе говорю, это ещё не они. Нелепые духи неизвестной природы мне даже напиться как следует не дают. Чуть что, сразу... Эй, профессор, вам хватит, вы нам нужны живым. О, — обрадовался Тони Куртейн, — теперь я знаю, кем надо быть, чтобы сказать, тебе хватит и не огрести по башке. Да ладно тебя. когда я вообще в последний раз дрался? Точно ещё до того, как сгинул на другой стороне. И это тоже чудовищно. Говорю же, скучно и я стал. А самый ужас в том, что мне это нравится. Я, слушай, как-то пугающе счастлив. И чем дальше, тем хуже. Запущенный случай. Меня, пожалуй, уже не спасти. Ну, пропадешь, значит, пропадом. Если что, я не против. Вот этим конкретным пропадом на здоровечко. Пропадай. — Стрёмно, знаешь, — честно сказал ему Эдо. И странно. Я не жалуюсь, но и не хвастаюсь. Правду говорю, стрёмно мне. Живу, как будто иду по канату, по которому не умею ходить. Поэтому прежде чем сделать очередной шаг, приходится своей волей, больше-то нечем, превращать канат как минимум в доску, а лучше в твёрдую землю, а ещё лучше широкий пирс, такой длинный, что его конец сливается с горизонтом, а горизонт, как мы знаем из учебников, недостижим все -таки хвастаешься», — заключил Тони Куртейн. «Точно тебе говорю. Я эксперт». «Ладно, будем считать, что хвастаюсь. Но тогда уж и жалуюсь. По секрету, только тебе. То есть быть мной — это очуметь, как прекрасно. Но и трудно, хотя не могу сформулировать, в чём именно заключается труд. Вмещать в себя это странное, стрёмное новое счастье. Осознавать его, постоянно чувствовать, что оно есть — усилим воли удерживать, и при этом не беспокоиться, что будет завтра, кем я проснусь, останется ли мое счастье при мне. Звучит не очень-то убедительно. Это я сам понимаю. Но слушай, действительно сложно как, ну, что ли, плавать учиться, или ездить верхом, или лазать по стенам. Тяжелый физический труд. Смешно получается. Вроде жил как хотел... «Делал только то, что мне нравится. Радости у меня всегда было много, даже на другой стороне, а быть счастливым я, оказывается, до сих пор не умел. Самое время выпить за то, чтобы счастье всегда оставалось твоей единственной проблемой», — усмехнулся Тони Куртейн. «Но я тебя знаю. Какие тосты. Я за всю жизнь столько не выпью, чтобы они помогли». Эти его слова Эдо сразу же вспомнил, когда подскочил на рассвете, проспав всего два часа. Не от кошмара, как часто подскакивал раньше, а от мысли. На самом деле, больше, чем просто мысли. От тотального ясного знания, похожего на сильный удар. «Я, дурак, сижу здесь, когда должен быть там». Это огромное, мощное «там» не описывалось словами не уточнялось названием и географическими координатами, но все с ним было ясно и так. Сопротивляться было бесполезно, это он понял сразу. Спорить можно с людьми и внешними обстоятельствами, а знание, зараза такая, пришло изнутри. Вот тогда Эду первым делом вспомнил про давешний несостоявшийся тост и подумал, Тони как в воду глядел, а потом он подумал все остальное сразу, неслаженным внутренним хором, У меня же два раза в неделю лекции, чертов учебный год, мне книгу сдавать в октябре. Через неделю большая осенняя выставка, я обещал им помочь с экспозицией. Страшно представить, как они там понавешают без меня. Ладно, значит, придется всех подвести. Ничего, я сильный, я справлюсь, стисну зубы и как миленький подведу. Поезда всего два раза в неделю, ближайший... Да черт его знает, надо позвонить на вокзал и действительно позвонил, не откладывая, благо справочная работает круглосуточно. Выяснил, что ближайший поезд до Марбурга послезавтра всё тот же, с двумя пересадками, иначе никак. Подумал без тени улыбки. Ладно, значит, пойду пешком. Босой и простоволосый, добавил внутренний голос, ответственный за здоровый сарказм, и Эда вслух рассмеялся, вообразив себя безумным паломником в прострации, брядущем по трассе. Друзья, кстати, совершенно не удивились бы. Это же ты. У тебя всё через задницу. Главное, не забудь зарядку для телефона и непромокаемую плащ-палатку возьми». «На самом деле, просто надо сообразить, у кого одолжить машину», — сказал он себе. «В аренду мне её надолго, без междугородних прав не дадут. Всё-таки лучше самому сесть за руль, чем добираться туда автостопом. Хотя... Чем, собственно, плох автостоп?» Он попробовал встать. Получалось не очень. С недосыпа и от волнения его мотало, как пьяного моряка, еще не привыкшего передвигаться по суше. Пару раз вмазался в стену и рухнул. Хорошо хоть обратно в постель, а не мимо, — сказал вслух. — Так не пойдет. Дорогие пророческие видения и внутренние голоса, мне сперва надо выспаться. Я сейчас не то что до Марбурга, а даже до кухни не доберусь. Давайте я посплю до полудня, проснусь, соберусь и поеду прямо сегодня честное слов не стану больше тянуть и добавил на старом жреческом архетерре пожалуйста это малоизвестное охранное заклинание по смыслу тождественно детской просьбе возьми меня на ручки, большая судьба недословно конечно но по сути ближе всего глагол архе переводится как береги и одновременно люби меня причем он уместен только с самыми близкими чужим так не говорят Сайрус объяснял, что если злоупотреблять этим заклинанием, оно быстро утратит действенность, ещё чего доброго дополнительно по шее дадут. Но если прибегать к нему изредка, только по крайней нужде отлично сработает, и сил прибавит, и защитит. «Считай, — веселился Сайрус, — большая судьба тебе купит мороженое, чтобы утешился и не ныл». Эда не планировал пользоваться этим заклинанием. «Нет уж», — думал он, — «спасибо, не надо, со своей жизнью буду справляться сам». Просто не мог представить, что однажды большая судьба пинками погонит его на край света с утра пораньше, не поинтересовавшись, когда он улегся и сколько в итоге проспал. Просьба отлично сработала. Он мгновенно расслабился и уснул. Проснулся, как заказывал в полдень. Да и то не сам, а от телефонного звона, который с просонок показался ему ревом демонов ада. Ну, сам виноват надо было устанавливать более мелодичный звонок. Звонили с неизвестного номера, но это как раз нормально. Когда у тебя знакомых полгорода и в придачу толпа студентов, чего еще ожидать? Взял трубку, некоторое время слушал веселый девичий голос. Все слова по отдельности были знакомы, но смысл от него ускользал. Наконец Эдо сдался, мысленно вычеркнул себя из списка интеллектуалов и попросил, «Повторите еще раз, пожалуйста. Я только проснулся, не понимаю вообще ни черта». «Мы решили выдать вам междугородние права», — повторила веселая девица из дорожной полиции. «В виде исключения. Без дополнительных тестов. Но, правда, не синие, как у всех, а зеленые, то есть не дающие разрешения на соответствующую работу». Это, с одной стороны, делает их почти бесполезными, зато, с другой, даже почётно. У Ханны Лоры тоже такие права. Для неё когда-то и ввели эту категорию. Ей по работе иногда надо выезжать за город одной, без водителя. И нехорошо получалось. Начальница граничной полиции сама постоянно нарушает закон. — Серьёзно? На этом месте он заподозрил, что не проснулся. Просто начался новый сон. — Ханна Лора тоже не прошла ваши дурац... прекрасные тесты? и не имеет права работать дорожным строителем и заниматься междугородними перевозками. Ну и дела. — Не имеет, — радостно подтвердила его собеседница. Ханна Лора крутая. Говорят, даже Хаус ей подчиняется. Но экзамен она, как и вы, не сдала, потому что наш тест рассчитан на нормальных людей и выявляет способность игнорировать влияние Хауса, а не его подчинять. — Ясно, — вздохнул Эда. — Соврал, конечно. Ясно ему не было ни черта. «Мы с некоторыми коллегами часто ходим на ваши лекции», сказала девица из дорожной полиции. «На одной из них ещё летом вы говорили, что лично для вас самое невозможное — получить междугородние права, и мы решили сделать вам подарок, чтобы вы оказались в пространстве мифа, где ничего невозможного нет. На официальное согласование ушла куча времени, но теперь всё в порядке, ваши права готовы и ждут вас в центральном отделении на вчерашней. Когда вы сможете их забрать? Через час, нормально? — спросил Эда. Но, трезво оценив свои возможности, тут же исправился. Нет, полтора. — На самом деле можно в любое время, когда вам удобно. Просто мои коллеги хотели прийти посмотреть, как вы обрадуетесь. — Вы же рады? — внезапно засомневалась она. — Я пока просто в шоке, — честно ответил Эда. — Считайте, в обмороке лежу, но всё будет в порядке. Я сейчас выпью кофе, а по дороге в душ начну понемногу радоваться. С каждой минутой всё больше. «К вам как раз уже в полном восторге приду. Возможно, буду истошно орать, или рыдать, или душить всех в объятиях, или, наоборот, делать вид, будто ничего особенного не случилось. Я просто не знаю. У меня нет такого опыта. Я еще ни разу в жизни не получал междугородние права». Положив телефон, еще долго сидел в кровати, взявшись за голову. Думал, «Мамочки, так не бывает». Думал, «Ну и дела». Думал, хрена себе, мороженое мне купила большая судьба. «У меня две новости», — сказал Эду. «Обе хорошие, но по-разному. Первое — мне выдали междугородние права». «Чего?» — переспросил Тони Куртейн, оторвавшись от прозрачного чайника, где бултыхался нелепый огромный цветок, который почему-то считается разновидностью чая среди гурманов и знатоков. «Права», — повторил Эда междугороднее». «Ты сдал экзамен?» «Естественно, нет. Поэтому права зелёного цвета. Специальные, только для частных междугородних поездок, без разрешения на работу. Для повелителей хаоса с ограниченными возможностями. Вроде нас, с Ханной Лорой». «Нет, я не спятил». «И не шучу, сам в шоке. Главное, я же ни у кого ни о чём таком не просил» я вообще не знал, что так можно. А сегодня вдруг позвонили из дорожной полиции, сказали, что решили подарить мне права. — Чокнуться можно, — вздохнул Тони Куртейн. — Права, зелёного цвета, с ограниченными возможностями. Впервые слышу. Так не бывает вообще. — Мои слова, — кивнул Эду. — У меня натурально пластинка заела. Стоял там и повторял. Так не бывает, так не бывает. Девчонки из дорожной полиции были счастливы. Удался сюрприз. «Они настолько твои фанатки?» «Получается, что настолько. Вот так всю жизнь мечтаешь о славе, а потом на практике выясняешь, что совершенно к ней не готов. Просто как-то не ожидаешь атаки поклонниц, когда не стал ни певцом, ни актером, а всего лишь читаешь умеренно популярные лекции об искусстве другой стороны. Но какие девчонки крутые! Серьезно! Понимают меня лучше, чем я сам себя!» Я на одной из лекций прогнал, что мы оказываемся в пространстве мифа, когда происходит нечто невозможное лично для нас. И для смеху, чтобы разрядить обстановку, добавил, что я сам окажусь в пространстве мифа, когда получу междугородние водительские права. Девчонки из дорожной полиции подумали и решили подарить мне моё невозможное. Официально, по закону, оформили, благо действительно был уже прецедент. «И подарили». Я своё невозможное только что буквально три часа назад положил в карман. По-моему, эти права — талисман страшной силы. Ну, по идее, должны работать как талисман. — Чокнуться можно, — повторил Тони Куртейн и спросил. — Хочешь чаю? Скорее всего, очень горького. Перестоял. Чай из цветка и правда был горький, но не слишком, а в меру. И слегка сладковатый, как ключевая вода. — А вторая новость какая? — спросил Тони Куртейн. «Только не говори, что тебе прямо в центре города на голову сел орёл, и тебя объявили царём, как во времена Четвёртой империи, когда правители выбирали гаданием. Не то чтобы я был против внезапного возрождения монархии, просто работа собачья, поверь историку, и на месте всё время сидеть придётся, точно не для тебя». «Не было никакого орла». — утешил его Эдо. — И монархия вроде не возрождается. Хотя тут я не на сто процентов уверен. Газет давно не читал. Вторая новость заключается в том, что права мне выдали своевременно. С ними можно взять машину в долгосрочную аренду. И я уже взял Хокнес, предпоследней модели. На месяц. Такие дела. — На месяц, — повторил Тони Куртейн. — Хокнес, говоришь? — Ну, все с тобой ясно. Поедешь искать неприятности, чтобы скучным быть перестать. — Да ну их! — помотал головой Эду. — Не надо мне никаких неприятностей. Не хочу. Просто неторопливо, с присущей мне осторожностью, съезжу на Черный Север и максимум через месяц еще более осторожно, не превышая скорость, вернусь. — Смешно, — мрачно кивнул Тони Куртейн. «По-моему, тоже. Но мне сейчас приключений даром не надо, вот честно. И без них отличная жизнь. Просто среди ночи проснулся от ощущения, что если немедленно туда не поеду, взорвусь. А взрываться мне хочется даже меньше, чем приключений. Поэтому чай сейчас допью и поеду». «На ночь глядя?» «Ну, во-первых, не то чтобы глядя. До ночи ещё далеко. Во-вторых, я уже в камеоне гостиницу забронировал. Не улягусь спать на обочине. И не усну за рулём». А в-третьих, если бы не эти чудотворные права, пришлось бы мне клянчить машину у или вообще ехать стопом, как в студенческие времена. А почему не на поезде? Так же проще всего. Потому что ближайший поезд аж послезавтра, а до послезавтра я точно взорвусь. — Ясно, — кивнул Тони Куртейн и, помолчав, спросил. — Это тебя, что ли, так сильно на Черный Север зовут? — Вот именно. Сам дурак. Надо было в июне туда доехать. — Или не надо? «Может, тогда было рано, а сейчас в самый раз? Если быть фаталистом, очень логичная логика. А кем еще мне, скажи на милость быть? Отпускать тебя одного за рулем мне совершенно не хочется», — признался Тони Куртейн. «Но как фаталист фаталисту, скажу тебе честно, что тебе права сегодня внезапно выдали, это, конечно, внятный и очень хороший знак. И я так думаю, поэтому еду, хотя водить, сам знаешь, не особо люблю». «С другой стороны, сколько там ехать? Чуть больше тысячи километров. Вдвое ближе, чем до Элли, Валя. Не о чем говорить. Возьми зарядку для телефона. И сам телефон не продолбай по дороге». Вздохнул Тони Куртейн. «Ай, все равно продолбаешь. Я тебя знаю. Ну, хоть с заправок тогда звони». «Не продолбаю», — пообещал эдо «И вообще, все будет в порядке. Даже не потому, что я так решил. Я в курсе, что любовь к жизни редко коррелирует с ее продолжительностью». «Просто мне кажется, что у судьбы на меня другие планы. Скорее припахать, чем затейливо укокошить. Может, раньше было иначе, но теперь изменилось. Кто в здравом уме станет гробить того, в кого так много вложил? Кто ж тебе такую глупость сказал, что у судьбы ум здравый, тем более у твоей?» Невесело усмехнулся Тони Куртейн и, помолчав, добавил. «Но твоя теория мне все равно нравится. Пусть ты окажешься прав». — Да окажусь, конечно. Чтобы я и вдруг оказался неправ, но, если что, у меня еще дополнительный туз в рукаве. — Что за туз? — Не поверишь, ты сам. Сайрус однажды мне объяснил, что в начале любого опасного дела следует строить мосты между сегодняшним днем и тем вариантом будущего, в котором ты остаешься живым. Способов много, но одним из самых надежных считаются могущественные друзья, которые тебя очень ждут сайрус кстати уверен что мне так фантастически повезло в элли потому что я твердо пообещал вернуться не кому то а аж самому смотрителю маяка и сейчас тебе обещаю нормально все будет куда я денусь вернусь вот эта идея мне нравится уж очень шикарная в ее основе лежит комплимент да ну какой комплимент просто констатация факта не был бы ты крут маяк бы так у тебя не сиял а то сам не знаешь как это работает Естественно, я не знаю. И никто не знает. Наш маяк — дело темно. Как из вдохновенной догадки однажды родился, так с тех пор непознанным и стоит. Но так насилие неосознанного стремления смотрителя встретиться со своим двойником. Или осознанного, неважно. Факт, что когда сила смотрителя достаточно велика, маяк горит. Фишка в том, что этим светом смотритель как бы бессознательно приманивает с другой стороны своего двойника, а остальные просто за компанию пользуются возможностью вернуться домой на маяк. «Ничего себе теория!» — присвистнул Тони Куртейн. «Ничего подобного в жизни не слышал. Ты где это вычитал? Или придумал сам?» «Да куда мне такое придумать? Но я не вычитал. Сайрус так говорит». Но, кстати, почему маяк продолжает светиться, когда вы с Тони встречаетесь, он пока что не разобрался. Говорит, может, вы оба кого-то другого приманиваете или что-то, например, само невозможное. Это тема, по-моему, невозможное приманить. Чокнусь я с тобой. Дело хорошее, главное, без меня не чокнись. Мне будет очень обидно, с самого детства дружили, а в итоге не я, а кто-то другой свел тебя с ума. Можешь не беспокоиться, — заверил его Тони Куртейн. «На этот танец ты у меня в бальной книжечке записан под номером один». «Где?» «В бальной книжечке». В такие на балах партнёров по танцам записывали, чтобы не перепутать, какой танец, когда и с кем. «Ты серьёзно? Или на ходу сочиняешь?» «Совершенно серьёзно. Книжек читать надо больше. Были такие когда-то и у нас, и на другой стороне.